В холодную погоду вам не хочется выходить на улицу. Если вы ну, все же выходите, постарайтесь потеплее одеться. Особенно получше утеплить руки и ноги, чтобы не замерзнуть. С другой стороны, летом, когда температура быстро повышается, достигая 32 градусов Цельсия и более, Вы просто чувствуете усталость, и вам не хочется работать. У вас прекрасное самочувствие в теплую и прохладную погоду. Если бы вам пришлось выбирать между сильной жарой или сильным холодом, вы бы, вероятно, выбрали последнее, так как лучше чувствуете себя при такой погоде. Вам также не доставляет удовольствия слишком горячая или слишком холодная еда. Хотя некоторые люди вашего типа любят есть горячее, большинство же предпочитают теплую пищу. Холодная еда не доставляет удовольствия. Если в ресторане... Перед вами поставили тарелку горячего супа. Вы обычно ждете, когда он немного остынет. Хотя вы можете есть пищу прямо из холодильника, как правило, вы стараетесь этого не делать. Мороженое. выедите медленно, дольше, чем другие. Вам приятно согреть его во рту, Потом проглотить. Хотя вы можете пить ледяную воду, вы предпочитаете пить воду чуть подогретую из-под крана. В общем, вы не часто простуживаетесь, но в случае заболевания простуда длится долго. И обычно захватывает не только носоглотку, но и дыхательную систему. У вас появляется небольшая хрипота в горле, и вы напрягаете голосовые связки, чтобы голос у вас звучал, как обычно. Люди, знакомые с вами, могут определить ваше состояние по звучанию вашего голоса. Люди вашего типа часто считают, что они склонны к к раздражительности, из-за того, что временами у них появляется обычно быстро проходящее головокружение и часто неприятное ощущение в правом подреберье. По непонятным причинам у вас иногда бывает отрыжка после еды. Иногда у вас появляется изжога. Примерно через час после еды. Временами вы чувствуете, что вас распирает живот. Отчего нужно ослабить пояс на талии. Если вы не наладили регулярный стул, вы, вероятно, будете мучиться от запоров. Если доктор, у которого вы консультировались, иногда интересовался вашим стулом, то, вероятно, в связи с одним из четырех видов хирургического вмешательства, которое вы могли иметь в отношении носоглотки, удаление миндалин, удаление аппендикса и операции на желчном пузыре. Как правило, люди вашего типа живут долго. Обычно более 80 лет. Вероятно, один или более членов вашей семьи жили 90 лет или более. В общем, у вас бывают хорошие и плохие дни, но больше плохих. Когда у вас хороший день... Вы чувствуете себя великолепно и обдумываете, как сделать, чтобы у вас всегда было такое самочувствие.